«Мастер-дракон, мне надо в деревню». Оказывается, я задремал. Налили кожаная куртка, штаны, сапоги. Все на несколько размеров больше. «Скоро стемнеет, завтра полетим». «Мне надо сегодня. Спусти меня вниз, я сама дойду». «Двадцать миль ночью по лесу и болоту. Это будет уже завтра». «Неважно, я хочу знать правду». «Тогда знай, что лючию твоя была трусиха, из-за этого и погибла». «Неправда». Испугалась молнии и застряла в болото. Я сломал спину, когда вытаскивал. Слишком крепко трясина держала. Гера открыла рот, закрыла, поникла, опустилась рядом со мной, прижалась к моему боку. Она больше ничего не боялась, только грозы, Я ее же ребенком помню. Потом она выросла и на землю ложилась, чтобы я могла на нее сесть. Таких умных лошадей ни у кого больше не было. Расскажи, как все было. Подожди, ты же... она Ты кем киту приходишься? Пока мой папа жив был, кит нам соседом был. А потом я у него жила... Э, вот значит как. А Сэма Говнюка знаешь? Я у него... «Лючинину шкуру видела, мне его сын показал. Ты не бойся, он не проболтается, скорее язык откусит». «А кто еще тебя видел?» «Больше никто, все в поле работали». «Так ты идти-то не видела?» «Нет, я ему письмо оставил». «Что? Ему же за твое письмо глаза могут выколоть». «Ну что ты сразу, кроме нас двоих его никто не поймет». Там не буквы, а рисунки. Хочешь, нарисую. Сам увидишь. Выходим на балкон. Лира рисует свой ребус. Веселая рожица, солнце, дом с открытой дверью. Я пытаюсь не шифровать. Рожица – это ты. Веселая – значит, у тебя все в порядке. Дверь открыта – значит, ты заходил домой. Солнце заходило днем. Правильно? Наполовину. Рисунок на шиске. И так ясно, что я была дома. Дверь открыта, значит, приду еще. Видишь, два луча длиннее других. Это значит, что я приду через два дня. Днем. Погоди, мы так не договаривались. Ну, я же обещала. А ты хотел про лючью рассказать. Я хотел. Интересная мысль. Не вдаваясь в детали, рассказываю о встрече с Титом. Лира тихонько плачет. Пытаюсь утешить. Как ты не понимаешь, она свою жизнь за меня отдала. Если бы не она, от меня сейчас и дыма бы не осталось».